Глава 7. Недавно прибыла группа офицеров. Потрясенных. Они не ушли из Гильсенфорса, когда большевики уводили оттуда корабли Балтики, через лед в Кронштадт. Они остались. И им было суждено пережить там позор и унижение от захватчиков. Немцев и егерей барона Маннергейма. Эти офицеры, по-своему понимая воинский долг, каким-то чудом, почти невероятными усилиями, вырвались из германской зоны в Мурманск, поближе к союзникам. Вот они. Юные и пожилые морские волки, левые и правые по своим воззрениям, хлосты и женатые, они чуть не плакали, увидев над Ридом флаги своих добрых союзников. Как они были счастливы пожать руку британского офицера, с каким волнением они говорили сейчас по-английски. «Мы счастливы!» – слышалось повсюду. «Мы снова чувствуемся дома, в кругу старых друзей!» Всех этих офицеров в гуртом отправили в кают-компанию Оскольда. Очевидно, нужен был политический противовес для команды, настроенной про Запомни этих офицеров, читатель. Они очень искренне сейчас, их словам можно верить. Потрясенным позором Гильсенфорса им уже приготовлен позор именно здесь, в Мурманске. Сущего пустяка не хватало сейчас англичанам. Повода. Ибо хорошо известно, англичане джентльмены, Они не бьют в морду без повода, как это делают иногда русские по дружбе, по вражде, просто за выпивкой. Но дай англичанам только повод, и они тебя ударят. Причем мастерски ударят. Изба Пятистенка, бревна во вхват, стояла на склоне горы. Несколько комнат, оштукатуренных изнутри. В холодных сенях, где приходящие вешали пальто и снимали галоши, всегда в готовности две бочки морожки с Айновых островов Именно с этих островов издревле шла морошка к столу царя и его семейства. Очень крупная, очень чистая. Здесь, в этой избе Пятистенки, селился управляющий делами краевого сувдепа Басалага. Сейчас лейтенант сидел за столом, без кителя, в свежей сорочке и листал последнюю сводку. Итак, интервенция на Мурмане проходит удачно. Уже создана военная округа. Какой округ, какой части принадлежит, все было учтено заранее. Мурманск к пехотной роте 29-го лондонского полка, кандалакша, к сербскому национальному батальону, ким, к британской морской пехоте его величества и сорока, под наблюдение особого английского офицера. «Камин», – сказал бусалага, – «кто там? Входите!» Вошел Вилки в егерской куртке из непромокаемого габардина Бербери, быстро глянул на часы, спросил, «Ты один?» — Да. — Выйдем. У тебя душно. Я тебе расскажу подробности о мятеже Муравьева. У большевиков появился новый Бонапарт, некий поручик Тухачевский. И этот поручик сорвал все замысла командарма Муравьева. Избу стенку рвануло нетерпевым сиянием взрыва. Сила взрыва была рассчитана неумело. Басалага получил 16 осколков, был ранен и сам лейтенант Вилки. Они успели дойти только до порога. Оглохший и весь в крови поднялся бусалага. «Вилки!» – заорал он сразу же в понерв. «Это сделал ты. Сознайся. Я знаю. Вам нужен повод. Только повод!» С пола застонал лейтенант Уилки. «Что ты орешь, дурак? Посмотри!» И показал ладонь в крови. «Это опять Оскольдовцы. Это они!» Был день как день. Точнее, серое дождливое утро. Где-то далеко, на горелой горке, промокшие насквозь, поникли шатры американского бивуака. И торчала, уткнувшись в небеса, радиостанция с Чесма. Там капитан Суинтон держал связь с Архангельском и Лондоном. По рельсам, в прибрежном слякотном тумане, ползали портовые краны, вылучивая из люков транспортов запасы обещанного продовольствия. Все прошлое Мурмана теперь окупалось тушенкой рыбы, табаком и ромом, дамскими туфлями и парижской пудрой. А на лежащем вылке стоит сейчас бафолага и плачет. «Скажи, подлец Вилки, тебе не стыдно взрывать меня?» Обоих молодцов отвезли в лазарет. Никаких особенных событий в этот день больше не было. Только незаметно из бортов кораблей проходили в порту и на дороге аресты и обыски. На следующий день приказ. «Я, главнокомандующий всеми союзными войсками в России, Желаю уверить всех в мирных намерениях союзников, а также в нашем искреннем желании помочь России освободиться от немцев, белых финов и всех враждебных агитаторов. В течение вчерашнего дня мне пришлось обыскать в полном согласии с гражданскими властями, и это было тяжелой обязанностью для меня, некоторые издания с целью отобрания оружия и для временного задержания некоторых лиц, для хранения лояльных граждан России, а также чтобы обеспечить спокойную базу, с которой могут предприниматься ваши и наши военные действия против врагов, вторгшихся в Россию. Я прошу всех граждан вернуться к своим занятиям спокойно и без боязни и усердно содействовать нашим войскам в достижении нашей общей с вами цели, то есть воссоздания свободной и великой нераздельной России. Да поможет Бог России! Главнокомандующий союзными военными силами в России генерал-майор Пуль. Мурманск, 13 июля 1918 года. На мачтах флагманского крейсера адмирал Кэмпен поднял строгий сигнал. Съезд с кораблей воспрещен. Этот сигнал видели все на рейде, но русские команды решили, что он относится только к кораблям английским, французским, американским. Отбубнили свое окаянное время склянки флотилии Вот и чистая ночь. Вот и чистый рассвет. Отбивка. На рассвете от борта Аскольда отвалила шлюпка шестерка. Это была первая за день, семичасовая, как ее называли на крейсере. Под напором матросских тел трещали ясневые весла. Матрос Мить Кудинов сидел на трансовой доске, командуя а «Рок! А Рок! Левая! Потабань!» Пулеметная очередь сбросила его с в воду. Загребной Власев успел перехватить дружка рукой. Мокрого и мертвого матроса втащили обратно в шестерку. Разворот. Под веером пуль. И теперь на руле сидел Власев. О-рвок! О-рвок! Навались! Матрос Кудинов, совсем еще молодой, лежал на железном палубном настиле, и мокрые багенбарды отращенные от полярной тоски, казались такими несуразными на его лице, ставшим вдруг строгим, словно он заступил в карау. Искают кают-компании сбежали офицеры, недавно прибывшие на крейсер. Они еще не освоились с обстановкой Рида и, глядя на убитого, растерянно озирали союзную эскадру, говоря, «Неужели это сделали англичане?» «Господа, неужели наши добрые союзники могли решиться на такое вероломство?» «Команда!» во фронт?» И все развернулись лицами внутрь корабля. Четкими шагами. Стремительно направлялся к Спардеку к Зелотти. Остановился над убитым. Долго крестил себя. И прямо в толпу матросов. «С некоторых пор, — сказал громко, — сыны гордого Альбиона стали представлять себе русский народ вроде какого-то дикого племени. Им кажется, — повернулся Кафторанг к офицерам из Гельсинфорса, что мы, избегая большевизма, будем счастливы прибегнуть под защиту британской колонизации. Они ошибаются. Я еще раз повторяю всем, снова к матросам. Они ошибаются. 12 пулеметов сразу открыли огонь по крейсеру. Очереди хлестали над палубой, срезая текелаж, туго обтянутый, и тросы лопались со свистом. В конце их стегали броню корабля. память там?» – раздался призыв. «Стойте!» – задержал команду Зелотти. «Разве вы не видите, что мы давно под прицелом? Смотрите, с Адмирала ОП четыре трубы с торпедами. Повернитесь. Глория. Четыре по 8 дюймов. Наводка по нашему борту. Надел фуражку и приказал. Катер под трап. Я пойду на Глорию. Сам». Катер домчал его до флагманского крейсера англичан. Очевидно, через сильные чечевицы британцы разглядели офицера, и стрельбы не было. Катер оттолкнули от борта, не приняв от него швартового шкентеля, но флорепные юнги услужливо переняли на адмиральский трап таранга. Зелотя настойчиво объявил вахте: «Мне необходимо видеть старшего на Кэмпона. «Пожалуйста, адмирал ждет вас». «Узкие переходы, трапы, люки, вниз, вниз, вниз». Почему вниз? Вестовой распахнул двери. Прошу. Зелоти недовольно взмахнул старорежимный треуголкой. Ах ты сын с собаки! Добавь, сэр. Да, сэр. Вот так уже лучше. Нравы британского флота ему были известны. Потребовав уважения к себе, Зелоти шагнул вперед через высоченный комикс, и двери были с лязгом задраены за спиной к авторангу. Так они задраивались по водяной тревоге, намертво. Он огляделся в изумлении. Перед ним броня. Справа и слева от него броня. Борт, борт, переборка. И никого. И даже не было иллюминатора. Мигала над ним лампочка. Но заранее был приготовлен стул. Стул, чтобы сидеть. Этот стул был для него. И Ковторанг сел. Все это называлось так. Арест. Отбивка. Из бокса тридцатки проследовала до кабинета поручика элегантная секретарша. Сэф, сказала она, кажется, взялись за оскольт. Я знаю, ответила Лен. Но пусть англичане разбираются с крейсером сами. Мы люди скромные. И от главного калибра подальше. Секретарша перебрала в руках бумаги. Протест, протест. Я уже устал от этих глупостей. Но есть один протест достойный внимания. От кого? На этот раз, засмеяла секретарша, протестует настоятель Печенской первоклассной обители. Сам отец Ианафан Ему не нравится, что в монастыре размещена тюрьма. Да, тюрьма получилась первоклассная как и сам монастырь. Из печенги не удерешь, Не отвечать. Брамсон пригласил Елену на чесму, давно разоренную. Орудия слинкора были уже сняты, пустые станки башен заросли красной ржавью. Вдвоем с юристом поручик обошел гулкие пустые отсеки. Шарахались под ног крысы, испуганные светом. Переговаривались. Если здесь 16 камер, говорил Брамсон. Да еще по левому борту. Для предварительного заключения. Обратите внимание. Вот отличное помещение для караула. Согласен, поручик. Лучшие чесмы труднее придумать тюрьму. Они даже рифмуются. Пошутил Брамсон. Тюрьма. Чесма. А что? Самое главное, никуда отсюда не вырвешься. Броня. Когда они поднялись на палубу. Мимо чесмы в сторону Аскольда проходил паровой катер с британскими матросами. «Женщина там, что ли?» – пригляделся Брамсон через очки. Катер заметили из борта Аскольда. Нескладная высокая женщина привлекла внимание сигнальчиков. Вот она поднялась по трапу и оказалась шотландцем, здоровенным малым, в короткой юбочке и берите. Шотландец на чистом русском языке заговорил. Вы давали радио на Глорию? Я адъютант генерал-майора Фредерика Пуля. Что у вас тут произошло, ребят? Вот, полюбуйтесь, отвечали ему офицеры, показывая на мертвого матроса. За что вы его убили? Что он вам сделал? Вся команда крейсера толпилась на верхнем дыке, лицом к трапу, возле которого лежал Худинов. Над ним остановился шотландец в юбочке с крепкими волосатыми ногами футболиста. И вдруг оскольд слабо дрогнул. Это пришвартовались к нему с другого, совсем другого, борта сразу два тральщика. Один с пустой палубой, будто там все вымерло, а другой с обордажной партией морской пехоты. Заклацали затворы карабинов, и шотландец перестал рассматривать убитого. Кто здесь старший? Офицеры, команду вдоль борта. Осталось только вахта, а весь экипаж замер в строю. И было объявлено, что возле Савдепа состоится общий митинг, где генерал Пуль выслушает от Аскольдовца все претензии к британскому командованию. Велили прыгать на тральщик с пустой палубы. И тральщик сразу отдал концы. Возле Савдепа Аскольдовца встретил язвительный Юрьев. «Попались, баламуты! Я вам еще тогда говорил, мы вашу лавочку прихлопнем!» Качаясь штыками, сошлись две роты морской пехоты и взяли матросов в кольцо. Не вырвешься. Короткие драки, однако, вспыхивали. Люди перли грудью на штык. Но офицеры крейсера, которых свезли на берег вместе с командой, не вмешивались. Хотя, кажется, они и сами были бы не проще сейчас подраться с союзниками. Стоило ли бежать от позора Гельсингфорса, чтобы окунуться здесь, в позор Мурманский? «Клейми презрением!» – орали матросы. А это значило, можно материть союзников на все корки. Можно свистать, заложив в рот два пальца. Можно цыкнуть плевком. Можно все. И вот в окружении конвоя на дамбе показался Пуль. Через переводчика он заговорил о немецкой заразе, о разложении, о большевизме крейсера. Все это он высказал матросам. Потом повернулся к офицерам, прибывшим из Финляндии, в его добрый союзный объятия. Сказал без помощи переводчика. «А среди вас, балтийцы, имеются германские шпионы?» «Да-да, не спорьте со мной, я знаю, вы германские шпионы!» Перекинул стек из одной руки в другую. Картинно оперся. «Английское командование», – произнес друг пуль, «приносит свои извинения за убитого. Впрочем, ваш баркас шестерка, – поправили из рядов матросов. Ваш Баркас! настоял на своем пуль, но тут уже не вытерпели сами балдийские офицеры. Шестерка! Черт побери! Заявили они Хором. Этот Баркас, продолжил пуль, был обстрелян нами в 7 часов утра только потому, что на его дне скрывалось много большевиков и террористов. А мы, ответственные за жизнь лояльных граждан! Не можем позволить, чтобы по-мурманску разбрасывались бомбы. Команду держали в оцеплении на берегу, пока крейсер подвергался разоружению. На борту корабля оставалось только вахта и два офицера, совершенно затюканные хаосом событий. Поначалу для них непонятных. Здесь к линии презрением не подходило. Здесь люди дрались. Отбивка. Вахта, верная долгу, не принимала швартовый брошенный стральщик. Борт оскольды брали на абордаж, а вахтенные спихивали десантников обратно в воду, кулаками и опорными крючками. Но силы были слишком неравны и вахту обезоружили. Но крейсер – это даже не дом в пять этажей. Это целый квартал домов в миниатюре со множеством подвалов и тайных перекрытий. По этой узости люков и шахт, вдоль придонных отсеков почти ползком, прилипая телами к броне, скольдовцы растворились по всему кораблю, не желая сдаваться. Уговоры не помогали. Матросов выкуривали словно крыс дымовыми шашками. Ослепших от дыма, кашлевших и очумелых, всех загнали в батарейную палубу, задрали за ними люки и горловины. Появился французский офицер из Союзного Совета. «Вы напрасно думаете, — сказал он, — что мы к вам плохо относимся. Зачем нам это нужно?» А газ этот безвреден. Поплачьте немного и все. Просто мы хотели собрать вас всех вместе. И вот что мы вам предлагаем в доказательство нашей дружбы. Записывайтесь в состав союзного флота. Я вам, братцы, от души говорю вам это. Не прогадайте. Весь мир лежит перед вами. Ни одного. В полной темноте подавленные сидели матросы и только блуждал по кругу огонек цигарки. Ни одной шкуры. Снова задрали. Черт с вами, думали. Задраивайте. Нам не привыкать сидеть в броне по колоколам громкого боя. Трудно было судить из глубины каземата, что происходит сейчас на крейсере. Но броня передавала гул и грохот, словно оскольт ломали на куски. Морская пехота разоружала корабль. На подошедшие баржи перекачивали боезапасы с погребов. Французы при этом размонтировали схему центральной наводки, без которой крейсер сразу становился беспомощен. Отомкнули от орудий замки и зашевырнули их за борт. За каких-нибудь два часа боевой ветеран русского флота превратился в пустую бессильную гробовину, внутри которой задыхалась арестованная вахта. Потом опять прибыл на борт шотландец, адъютант генерала Пуля, и предложил матросам. Если не желаете служить в иностранном флоте, то мы, уважая ваши патриотические наклонности, советуем подумать о службе в русских отрядах, русской национальной армии. И снова тьма. И вдруг люк открылся. Хлынуло острым голубоватым сиянием дня, а по ступеням трапа, с дребезгом почти взрывая скочилось что-то звонкое, пламенно воняя дымом. «Бомба!» – заорали матросы. «Бомба!» Отхлынули массы горячих тел на борт. Сжались. Бомба не взрывалась. Только раскатились красные уголечки. Тьфу, черт! Стали смеяться. Самовар! А это англичане. Вот уж правду говорят про них политики хоть куда. Вернули самовар, подаренный оскольду еще в Девенпорте на заре революции. Теперь комфорка его отвалилась, носик согнулся от удара. Но все же самовар и по сияющему ободку его начертаны слова о дружбе рабочих Англии с матросами русской революции. Подарок, что надо, но в дружбу сейчас не верилось. Власев долго колотил в крышку люка, пока морская пехота не соизволила ее откинуть. Фенкью, Спасибо!» – заорали матросы англичанам. Англичане этот юмор вполне оценили. Над бы крейсера долго перехатывался их дружный гогот. С перекатами, словно стрелял заедающий, плохо смазанный пулемет. Разоружение закончилось. С берега, на том же самом тральщике, доставили на борт команду. Матросы вышли на палубу, заваленную старой рваной обувью. И тут... Впрочем, стоп. Иногда документ говорит лучше автора. Сейчас мы передоверим слово. Кому? Да тем же офицерам, которые бежали от большевиков и плакали от счастья, увидев британские корабли на русском рейде. Вот пусть они теперь и расскажут нам обо всем, а мы не имеем права не верить им. Это источник вполне беспристрастный. Итак, слово офицерам из Гельсингфорса. Письмо кают-компании крейсера "Аскольт", Обращенное в кают-компанию английского корабля «Глория», флаг старшего на руманском рейде. Крейсер подвергся грандиозному грабежу. Все вещи разбросаны по палубам, перевернуты, и почти все они сознательно приведены в негодность. Весь офицерский состав и вся команда остались без денег. За малым исключением все новые брюки, ботинки, бритвы, золотые, серебряные и иные вещи оказались раскрадены. Офицеры кают-компании крейсера «Аскольд» всего за неделю тому назад прибыли из Балтийского флота, где присутствовали при разоружении кораблей германцами. И, сочувствия союзникам, они уехали оттуда, не желая работать в сфере немецкого влияния. Но все же мы никогда не видели и не слышали о таком отвратительном грабеже со стороны германцев. Ключи от помещения крейсера неоднократно предлагались при обыске, но никто из англичан не пожелал им воспользоваться. Все вскрывалось топорами и ломами. Большинство денежных ящиков и шкатулок взломано, а все деньги расхищены. Особенно поразило нас, что союзные нам офицеры, руководившие разоружением, покинули корабль с полными карманами. Многие из команды союзных войск надели на себя по трое брюк сразу, из числа ими украденных. На корабле, словно в издевательство над нами, оставлена масса старых иностранных ботинок, замененных новыми русского производства. Составленная опись установила, что со скольда увезено деньгами и имуществом на сумму свыше 40 тысяч довоенных царских рублей. А между тем, среди личного состава крейсера имеются еще многие из числа тех, которые совместно с союзниками работали против общего врага в Дарданеллах. Среди матросов есть тяжелораненые и получившие за войну высшие знаки отличия от тех же союзников. А теперь все они до последней степени ограблены. Теми, с кем и за кого они когда-то сражались. К этому письму можно еще добавить, что французы и американцы в грабеже не участвовали. Воровской пример своим матросам подали британские офицеры. Именно британские офицеры. Имен их назвать нельзя, они не сохранились. По документам того времени известен только один майор, который хвастался потом украденным финским фонарем и финскими марками. Да еще один британский лейтенант, носивший на руках заячьи перчатки. В этих мяконьких перчатках он унес из каюты-механика логарифмическую линейку, очень тонкой работы. Офицеры Аскольда выразили желание не служить. Мы не можем работать в сфере британского влияния, честно заявили они. Лучше уже мы поедем к большевикам. В команде крейсера, не без ведома кают-компании, созрел заговор. Взорвать или затопить корабль, чтобы он не достался англичанам. Но было уже поздно. Только небольшой кучке оскольдовцев удалось вырваться на балтику. Кого загнали в тундру, и там они пропали бесследно. Кого отправили в печенгу, а иных запрятали в гулки продроглые трюмы чесмы. Самых опасных матросов, больше всего возмущавшихся, посадили на буксир, и буксир пошел в океан. Отбивка. Качнул на океанской волне. И тогда кочевой сказал. «Амба! Топить будут! Крышка!» Вместо этого дали каждому по три галеты с плазмоном. По одной банке корн-бифа на двоих человек. Болтал их в трюме буксира, как проклятых. На угле, в самой глубине бункера. На качке, именно бортовой, уголь перемещался с борта на борт. И матросы ездили вместе с углем, царапаясь об острые куски антроцита. Был ранний час, когда затихла качка. Стоп, машина. И увидели они остров. Почти скала, выпирающая из моря. А там, дальше, берег, совсем не ласковый. Скалы, да качкарник тундряной, и мох всюду. И бегут по горизонту олени, гордо закинув за спину тяжесть рогов. С этого дня банку корнбифа делили уже на 15 человек. Каждый получал вместо хлеба по четверти фунта сырого теста. Делай с ним матрос, что тебе хочется. Пеки, жарь, так, лаупай. Суп заправлялся здесь не солью. Его просто варили на морской воде. И жили в бараках из фанеры, который простегивал насквозь ветер с океана. А иных селили в ямах, крытых дерном. Рядом бушевал океан. Закидывал на остров брызги. И когда шла на берег штормовая волна, Вал за валом. Тогда перекатывал пену через бараки. Заливала через трубы печки ременки. И никто, никто из Аскольдов не мог узнать, где они находятся. Били здесь людей палками по спинам, а прикладами по ногам. Просто ломали ноги. Били молча. По виду люди из лагерной охраны были русскими. Но кто такие, не догадаешься. На лбу у них не написано. Спрашивали. Не отвечают Только скальцы Одна параша приходилась на 100 человек, и карболку, которой эту парашу дезинфицировали, добавляли и в тесто. Кто помрет, а кто выживет. Заболевших сажали в ледник. Вместо лекарства давали им хлеб, оставшийся от покойников. В печи его пережигали в порошок, и этот порошок заставляли глотать как снадобье А запить можешь соленой водой из моря. «Где мы?» – спрашивали матросы. «Куда завезли?» В Среди ночи открыли стрельбу по баракам. Пули пробивали фанеру, живые и мертвые падали снар, все были голые. Тут перед сном людей раздевали до нога. Кровь, кровь. Она особенно страшна на обнаженном теле. Хлопнула створка дверей. И вошел к матросам человек совершенно незнакомый. «Здравствуйте», – сказал. «Пора уже познакомиться. Я капитан Судаков». Бывший комендант Нерчинской каторги. Как старый сибирский варнак, скажу вам по чести. Эта тюряга пойдет вам в такой пропорции месяц за год старой тюрьмы, монархической. Кочевой, голый, шагнул к нему. У нас убитые, мы все изранены. С чего бы это, хмыкнул Судаков. Хотя да, ведь сегодня как раз именина моей жены и был маленький салют. Да ладно, ребят, чего вы нычите? Ложитесь спать. Я пришлю фельдшера. Пришел фельдшер, солдат из корпуса до вбора Мусницкого. Что же это с вами делают? Палачи, проклятый. И стал рвать на бинты какую-то тряпку. Кочевой подставил ему руку. С пальцев текла кровь. Спросил, ты арестант или вольный? Здесь вольных нет. Я поляк. И мое дело – сторона. И не хотел мешаться в ваше дело. Да вот и стал. Вольным. Где мы? Спросил кочевой. Как? – удивился Поля. Разве вы не знаете? Никто не знал. Вы же в Йоконге, А тюрьма эта построена специально для членов большевистского ЦК и членов Совнаркома. Так что не хочу вас пугать, но живым отсюда мало кто выйдет. Таков был конец крейсера первого ранга «Аскольд». «Аскольд» выполнил свой долг перед революцией. Он, сколько это было возможно, сдерживал натиск интервенции. После «Варяга» и после «Авроры» крейсер «Аскольд» – третий в России, который имеет право быть причисленным к легендарным. Три крейсера – это уже дивизион. Легендарный дивизион. Отбивка. «Вилки», – сказал Лилина Басалака, – «я ведь все понимаю. Нужен был повод, чтобы расправиться со Скольдом. Но сознайся, Вилки, тебе разве не стыдно было меня взрывать?» Вилки опустил глаза. «Мне очень стыдно, Мишель, что ты снова начал этот дурацкий разговор. Тебе сейчас неудобно. Ты хочешь свалить всю вину на нас. Но следственная комиссия уже сделала свой вывод. Взрыв был произведен тобой уже». Басалага со стоном поднялся на койке весь в бинтах. Я не дурак, чтобы рвать бомбу под собой. Ты не дурак. Но взрыв тебе был нужен. Тебе, а не нам. Для самореабилитации. Об этом все так и говорят в Мурманске. Басалага рухнул на подушке потрясенный. В чем я должен оправдывать себя и перед кем? Ты виноват выше головы внушал ему Вилки, сосредоточенно и внимательно. Не ты ли был связан с Софдепом? Не ты ли управлял Мурманом под руководством совнаркома? Теперь ты взрываешь себя, чтобы мы думали, смотрите, как к нему плохо относятся матросы. Смотрите, как они рвут его на куски. Ты кого собираешься обмануть, Мишель? Спросил Вилки. Нас? И спросив так, Вилки поднялся, чтобы уйти. За это мгновение Басалага успел все продумать и все рассчитать. «Вилки!» – задержал он его. «Стой, не уходи!» «Хорошо, я согласен. Я сам взрывал себя. А что дальше?» «Дальше все пойдет как по маслу. К ответственности привлекаются все горлопаны, начиная с Леуданского». Генерал Звегинцев тоже обесчистил свой мундир связью с большевиками. Юрьева, пожалуй, эта история пока не коснется. Но только в том случае, если он перестанет надоедать нам. А тебя? Ведь тебя взрывали, кажется, большевики со скольда. Ты уже реабилитирован. В этот день взорвались к Шверченке. Попался эсеровская сопля. А ну пошли. Когда брали Леуданского из Центрамура, он долго брыкался. Его вели по улице, и он матерно требовал. «Юрьева, раз так вас всех, тогда и Юрьева, гада, хватайте! Почему меня берут? Берите его тоже за компашку!» Юрьев эти вопли с улицы слышал в своем совдепе. «Мишку, конечно, жаль!» – вздохнул Юрьев. «Но он даже сейчас продолжает трепаться. Ничего, еще молодой. На Чесме плавал». Ночи смея отсидится. Обстановка ему знакома. Взяли и снова выпустили Каратыгина, представлявшего совжелдор в Мурманске, и комиссара Тимош Харченко. А в своем штабном вагоне смертельную обиду переживал генерал Звеницев. «Понимаю, — говорил он просветленно, — нас можно судить. Однако не мы ли сделали все для того, чтобы флаги Антанты сейчас Рейлинг-Мурманск. Мои. Только мы теперь не нужны. Мурманск давно не наш, и дела в Архангельске поважнее. Ну ладно, судите, господа. Что ж, судите.